Глава 21. Приманка для акул. Саймон с Арианой осторожно выскользнули из кабинета Альфа в коридор. Он был пуст, хотя Саймон подозревал, что это ненадолго: Сюда, сказал он, пробираясь к зарослям плюща, отделявшим их от корпуса зверей. Ариана фыркнула. Помереть хочешь? Оттуда придет стая, нужно идти сюда. Она пошла в другую сторону к двери, ведущей в корпус рептилий. Саймон опасливо последовал за ней. «Сомневаюсь, что это хорошая идея. Это самый короткий путь», — сказала она, закатывая глаза. «Полный ядовитых змей». «Ну так смотри, куда». «За мной!» — послышался из-за плюща низкий голос. Времени на раздумья не оставалось. Саймон рывком распахнул дверь, ведущую к рептилиям, и потащил за собой Ариану. Тут же его окатило волной обжигающего жара. На спине выступил пот. Под ногами хрустел мелкий белый песок, стены мерцали синевой, как будто небо мираж. Он ни разу не был в пустыне, но когда представлял ее, на ум приходило нечто подобное. Что, за руки подержаться захотелось?, спросила Ариана, вырываясь. Смотри, куда идешь. Он глянул под ноги. В паре сантиметров от него скользнула черно-белая змея, и он дернулся. Я не пойду к насекомым. Почему?, спросила она, переступая через змею. Саймон пошел за ней, стараясь наступать туда же, куда и она. «Потому что хочу дожить до встречи с мамой!» Свернувшаяся посреди дороги гремучая змея угрожающе подняла хвост. «Ты наступил на мой рисунок!» Прошипела она, и Саймон посмотрел вниз. Оказывается, он стоял прямо на подробном изображении Эйфелевой башни. «Ой, прости! Я случайно! Мы просто срезаем путь!» «Да ладно тебе, Джефф!» — бросила Ариана. Ты все равно собирался его стереть, гремучая змея зашипела, но вновь свернулась кольцами. Но хороший же рисунок, хороший, поспешно согласился Саймон. Прости, буду тебе должен. Змея вздохнула, и Саймон осторожно ее обошел. Оставалось пройти половину пути. Пауки тебя не тронут, пока ты со мной, сказала Ариана. И мы не убиваем тех, кто нам нравится, в большинстве своем, по крайней мере. «Осторожно, Аспид!» Саймон замер с ногой, занесенной над хвостом красно желто черной змейки. «Прости». «Тебя ждет смерть, Саймон Торн!» — прошипела она. «Снаружи мы тебе не поможем!» «Да и здесь вы не помогаете!» — сказала Ариана. «Так что либо пошевеливайся и помоги отвлечь волков, либо прекрати вести себя как дурачок!» Аспид зашипел, и Саймон вклинился между ними с Арианой. «Она не хотела никого обидеть», — сказал он, и Ариана фыркнула. «Ну ладно, хотела, но нам правда нужна помощь. Если за нами кто-нибудь пойдет, ты сможешь их остановить? Только без убийств», — добавил он. «Просто, чтобы нас не догнали». Аспид заскользил по песку. «И что мне за это будет?» Саймон попытался вспомнить, что любят рептилии. «Книги», — сказал он. «У меня дома целая библиотека». Я принесу тебе столько книг, сколько смогу. Хорошо подумав, Аспец скользнул в сторону. И уголь, сказал он. Ладно, попробую поискать. Он снова взял Ариану за руку и осторожно пошел по песку, пока не добрался до входа в корпус насекомых. Поверь, сказала она, все будет нормально. Открыв дверь, она вытащила его из пустыни. Темный корпус насекомых оказался даже хуже, чем Саймон представлял. Он сглотнул и поежился, несмотря на духоту. В миллиметре от его носа стояла стена паутины, настолько плотная, что за ней не было видно ничего, кроме белых нитей. «И как я здесь пройду?» — поинтересовался он. «Ползком, разумеется», — ответила Ариана, опускаясь на колени. «За мной!» Она пролезла в небольшой проход под паутиной. Саймон едва-едва в него помещался, и хотя ему приходилось ползти на животе, Паутина все равно путалась в волосах. И он постоянно ощущал на себе чьи-то взгляды, но не сводил глаз с Арианы, ползущей по паучьему лабиринту. И Саймон быстро осознал, что это действительно был лабиринт. Они постоянно натыкались на развилки, и он даже думать не хотел, что будет, если кто-нибудь свернет не туда. Наконец, они выбрались с противоположной стороны лабиринта. Саймон содрогнулся, а Ариана пригладила волосы. «Ну?» «Не все так плохо, согласись», — сказала она. Саймон дернулся. «Говори за себя». Он сомневался, что когда-нибудь избавится от ощущения, что по коже ползают миллионы воображаемых насекомых. Из корпуса насекомых они вышли в холл Академии. Саймон кинулся в сторону выхода, едва не споткнувшись о толстый ковер. Он распахнул двойные двери, ведущие к мосту, и... ничего не увидел. Моста не было». Вдали виднелась дверь в арсенал, но пересечь ров можно было лишь вплавь. Ариана остановилась у него за спиной. «Так, у нас проблемы». В голове замелькали варианты. Они не могли рисковать и идти через тоннели. Ариана оказалась права. Стая будет ждать их у выхода. Но ведь должен быть другой путь. «Кажется, я знаю, кто нам поможет». Саймон вернулся обратно в школу, но направился уже не к насекомым, а направо, к аквариуму. «О, нет!» — сказала Ариана. «Рептилии относятся к зверям не лучше нашего, но рыбы полностью подчиняются Альфе». «Не все. Пойдем!» Он пошел по подводному тоннелю. Над головой проплыла акула, но даже если заметила их, то не подала вида. Ариана сжалась. «Ты же в курсе, что они нас видят, да?» — спросила она дрожащим голосом. «Знаю. Сюда!» Он остановился в центре коридора и наклонился. Люк, про который рассказал Малкольм, с легкостью поддался, и Саймон скользнул внутрь, спускаясь по лесенке. «Не люблю воду», — сказала Ариана, следуя за ним по бетонному коридору. «У нас нет выбора. Разве что можешь вернуться и идти через тоннель». «Я тебя умоляю», — сказала она, — «как будто я оставлю тебя одного». Саймон провел ее по сырому коридору. Желтоватые лампы мерцали, отбрасывая зловещие тени, но, наконец, они добрались до казарм. Саймон заглянул за угол и увидел длинную комнату, заставленную металлическими двухъярусными кроватями, единственным украшением которой служил стеклянный потолок, за которым был виден аквариум. Ученики подводного царства сидели за маленькими столами, склонив головы над домашней работой. Все, кроме одного. Джем валялся на кровати с книгой в руках, радостно игнорируя недовольные взгляды товарищей. Его кровать стояла не очень далеко от двери, и Саймон попытался помахать, чтобы привлечь внимание. Реакция не последовало. «Давай я!» — прошептала Ариана. Вновь обернувшись пауком, она поползла по бетонному полу. Саймон потерял ее из виду, как только она добралась до кровати, но мгновение спустя Джем дернулся и выронил книгу. «Шт!» — начал было он, но моргнул и повернулся к двери. Саймон помахал. Сидящие неподалеку ученики тоже глянули на него, и Джем встал, поправив очки. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он, поспешно подходя к Саймону. Они вышли в коридор, и Джем закрыл дверь в казарму. «Если капитан тебя поймает, тебе конец!» «Нам нужна помощь!» — сказал Саймон. «Выходы из академии перекрыты!» «Знаю! Капитан хотел отправить меня тренироваться, потому что генерал недоволен моим...» Джем прервался, замявшись. «Но я сказал, что у меня много домашней работы!» «Я и не знала, что в программу входит «Властелин колец», — сказала Ариана, неожиданно превращаясь в человека рядом с Джемом. Тот поразовел под цвет ее волос. «Неважно», — сказал Саймон. «Джем, скажи, ты сможешь провести нас через ров незамеченными?» «Вы хотите сбежать?» — спросил тот, и Саймон кивнул. «Зачем? Объясню, если поможешь. А если нет?» «А если нет, Альфа убьет Саймона», — спокойно сказала Ариана. «Мы украли осколки хищника». «Что вы сделали?» — переспросил Джем. «А еще они с Ноланом — потомки Звериного Короля. Сюрприз!» Джем уставился на него, сгорая от любопытства, и Саймон поспешно все ему рассказал. «И Ариана права», — добавил он. «Как только мы превратимся и узнаем, кто унаследовал силы Звериного Короля, Альфа убьет одного из нас. Но я ей не позволю». Джем несколько раз открыл и закрыл рот. «Я... я... «Помогу, конечно, но... как?» «Нам нужно на ту сторону рва», — сказал Саймон. Джем захлопал глазами, как сова, и поправил очки. «Плавать умеете?» — Саймон кивнул, но Ариана скривилась. «Нет уж, в воду я не полезу», — сказала она. «Увидимся на той стороне моста». «Ты уверена, что пройдешь мимо стаи?» — спросил Саймон. «Ты же не забыл, с кем разговариваешь?» — спросила она. «Увидимся через десять минут. Не опаздывайте». Она ушла, и Саймон обернулся к Джему. «Слушай, я понимаю, что это опасно. Не нужно помогать, если не хочешь». «Хочу! Ты стал моим первым другом. Не могу позволить Альфе тебя убить», — сказал Джем. И, несмотря на ситуацию, у Саймона мелькнула мысль, что если настоящие друзья вызывают такие чувства, то ему даже не хочется уходить. «Почти». Джем отвел его в небольшую комнатку на конце коридора. Через стеклянный потолок виднелся ров. И прямо над головами проплыла стая пираний. Саймон постарался не думать, кто еще мог оказаться в той воде. «И что будем делать?» — спросил Саймон. «Я еще не умею превращаться. Они тебя не тронут, если я буду рядом. Ну, наверное. Вот, надень». Джем снял с крючка на стене маску и шапочку. «Так они тебя не узнают». Саймон в этом сомневался, особенно учитывая, что его могли видеть в тоннеле. Но все равно надел снаряжение. Когда он закончил, Джем отступил и посмотрел на него. Отлично! Сюда! Он взобрался на лестницу и указал на люк, который вел в отсек на самом дне рва. Сейчас там есть воздух, но когда мы зайдем, он наполнится водой, и вторая стена откроется. Пойдем! Он взобрался в стеклянный отсек, и Саймон последовал за ним, втискиваясь в узкую камеру. Мимо снова проплыли пираньи, и у Саймона вспотели ладони. Глубокий вдох! скомандовал Джем. «Надеюсь, ты умеешь задерживать дыхание!» Саймон как можно глубже вздохнул, и Джем нажал на кнопку на стене. Прозвучал сигнал, и в ней открылся проход в ров. Джем обернулся дельфином, и холодная вода потекла внутрь, пока они не погрузились в нее с головой. «Хватайся!» — сказал он высоким голосом, приглушенным водой. Саймон прижался к скользкому серому плавнику изо всех сил, и дельфин поплыл вперед. Ног касались водоросли. Остальные рыбы провожали их любопытными взглядами. Но, видимо, Джем был прав. Никто не спрашивал, что Саймон забыл в воде. На дне было тихо и мирно, и на мгновение Саймону действительно захотелось стать звериным королем, чтобы снова туда вернуться. Но он был человеком, и очень скоро легкие заболели от недостатка кислорода. Он сжал плавник Джема. Еще немного! заверил дельфин. Всего пара метров и. Солдат! Пронесся по воде рев и к ним подплыла большая белая акула — капитан. «Что ты делаешь с этим гражданским?» «Тренируюсь, сэр!» — моментально ответил Джем. «Спасение мирных жителей, сэр! По приказу Малкольма, сэр!» Капитан осмотрел их, демонстрируя бритвенно-острые зубы в несколько рядов. «Где подтверждающие документы?» «У меня, сэр! Копия вам! Малкольму и мне самому, сэр!» У Саймона закружилась голова. Он понимал, что больше не сможет держаться. В груди болело, и он уже подумывал сам всплыть на поверхность. Может, его и заметят, но лучше так, чем утонуть. Он вновь дернул Джема за плавник. «Ему нужен воздух, сэр! Он не привык задерживать дыхание, сэр!» Вперед, солдат!» — сказал капитан. «Если бумаги не окажутся у меня на столе до ужина, будешь неделю наворачивать дополнительные круги». «Так точно, сэр!» Джем устремился дальше, и как раз когда Саймон подумал, что сейчас захлебнется, они выплыли на поверхность. Все. — гордо сказал он. — Говорил же, что у нас получится. Саймон судорожно вздохнул и закашлялся. — Спасибо. Напомни, больше никогда так не делать. Ты прекрасно справился, — сказал Джем. — Как думаешь, он купился? — Наверное. Сейчас посмотрим, не попытаются ли пираньи меня сожрать. Мы их хорошо кормим. Джем подплыл ко входу в арсенал. Саймон попытался подтянуться, но ладони скользили и ухватиться не получалось. «Держу!» Его крепко схватили за запястье. Ариана. «И года не прошло!» «Джему захотелось поболтать с капитаном», — сказал Саймон. Ариана помогла ему выбраться на сушу, и он стащил шапочку и маску. Вся одежда промокла насквозь, но делать было нечего. А вот когда из воды вылез Джем и превратился в человека, его вещи оказались сухими. «Как ты это сделал?» — спросил Саймон, и Джем пожал плечами. «Думаю, тут помогает сам механизм превращения». До них донесся приглушенный вой, и Ариана нахмурилась. «Надо выбираться, пока стая нас не нашла. Справишься?» Все нормально», — сказал Саймон, поднимаясь. «Но лучше вам со мной не идти». «Я же сказала, ты от меня так просто не отделаешься», — ответила Ариана. «И от меня», — добавил Джем, поправляя очки. «Кто-то ведь должен прикрыть тебе спину. Чем нас больше, тем больше шансы». «Он прав?» — сказала Ариана. — Без нас тебе не добраться до Небесной башни. Саймон помедлил. — Если Альфа узнает... — Она и так знает, что я ее укусила, — сказала она. — Хуже не будет. Все будет нормально. Все вместе они поднялись в арсенал по узкой лестнице. Саймон ждал, что в любую секунду из дверей выскочит какой-нибудь волк, но до Холла они добрались безо всяких проблем. Туристы, фотографирующие зал, с удивлением на них посмотрели, но Саймон промчался мимо, И Ариана с Джемом поспешили следом. «Небесная башня совсем рядом», — сказал Джем. «Нам же надо туда, так?» «Не сразу», — ответил Саймон, и вместо того, чтобы выйти в город, пошел обратно в зоопарк. «Альфа держит дядю в заложниках. Сначала нужно его освободить». «В зоопарк идти слишком опасно», — сказала Ариана. «Особенно тебе. Давай я». «Я ненадолго, и я не хочу, чтобы тебя поймали». — сказал Саймон, замедляя шаг, когда они приблизились к воротам. Работник зоопарка проверял билеты, и Саймон огляделся. Неподалеку собралась туристическая группа, неспешно направляющаяся ко входу, и он поманил Ариану и Джема за собой. «Не лучшая идея, прямо скажем», — пробормотала Ариана, когда они влились в группу туристов, которые так увлеклись фотографированием всего вокруг, что не заметили трех ребят. «У всех выходов из тоннелей нас будут ждать волки», Значит, обойдем их. Держась поближе к центру группы, Саймон затаил дыхание. Работник зоопарка оторвал корешки билетов, разрешил группе проходить и. они оказались по ту сторону ворот. Пойдем, сказал он, отходя от туристов. Джемс и Рианой последовали за ним, и через несколько минут они уже бежали душным тропкам к оставленной без присмотра двери. Саймон повозился с ключом Альфы и вздохнул с облегчением, когда замок щелкнул. «Следите, чтобы никто не вошел», — сказал он и скользнул внутрь. Первое, что бросилось в глаза, — пустая клетка мамы. Значит, Орион все же смог ее спасти. Саймон понадеялся, что дяде он тоже помог, но затем заглянул во вторую клетку и забыл, как дышать. Внутри лежал тяжело дышащий крупный волк, перепачканный в крови. Весь его живот был разодран, а налипшие перья красноречиво говорили, что с ним произошло. Тот, кто спас его маму, попытался убить дядю. «Он же...» — произнес Джем, широко раскрыв глаза. «Дышит!» — Саймон поспешно открыл клетку. «Дядя Дэрил, ты меня слышишь?» Волк приоткрыл глаз. «Саймон, что ты тут делаешь? Мы пришли за тобой!» — сказал он и отодвинулся, чтобы Дэрил выбрался из клетки. Он едва шевелился и постоянно дергался, пока полз, и Саймона затошнило. Он понимал, что птицы со зверями не ладят, Но ведь дядя Дэрил был заперт. Он бы ничего им не сделал, даже если бы захотел. Как только Дэрил оказался на свободе, он превратился в человека и тяжело привалился к стене. Саймон помог ему присесть на бетонный пол, паникуя. В таком состоянии дядя точно не мог выбраться из зоопарка. Он бы привлек слишком много внимания. «Я не знаю, что делать», — сказал Саймон дрожащим голосом. Арион защитит маму и Нолана, но... Но птицы на тебя напали и...» «Нужно бежать, пока нас не нашли волки», — сказал Дэрил, тяжело дыша. Все его лицо было исцарапано, а шрам на щеке оказался смертельно бледным. «Идти в небесную башню слишком опасно». «Оставаться здесь еще опаснее», — сказал Саймон. «Но только ему, а не дяде». «Мы не можем просто взять и бросить маму и Нолана». «Придется», — сказал дядя Дэрил. «Ты не понимаешь». «Саймон!» — крикнул Ариана. За спиной раздался глухой рык, и Саймон испуганно обернулся. В проходе стоял еще один серый волк, перекрывающий единственный выход. Малкольм.